Глава двадцать восьмая. Сейчас после уроков Тэ сидела за письменным столом у себя в кабинете. Девочки пока оставались в главном здании, выполняя домашнюю работу, и в доме Шелка царили тишина и покой. Еще даже не начали готовить ужин, и дама Хикс не появлялась, хотя наверняка была где-то в здании. Тэ усердно работала, листая разбросанные по всему столу учебники и делая пометки. Ее ученики расчелкали первую тему как орешки. Гораздо быстрее, чем она рассчитывала. И теперь ей самой нужно было нагонять, если она хотела и дальше опережать их. Она планировала обсудить вопрос с главой своей кафедры. С такой скоростью ученики могли упустить детали и тонкости темы, а ей этого не хотелось. Учить таких способных ребят было одно удовольствие, хотя и сил требовало немало. До тей донеслись звуки фортепиано. Мелодия успокаивала, и какое-то время она просто слушала, но потом задумалась. Кто же играет раз девочки в школе? Что-то мягкое коснулось её лодыжек. Исида. Кошка прижалась к ней, выгнув спину. Тея наклонилась погладить тёплую шёрстку и получила в ответ жалобное мяу. Выпрямившись, она снова прислушалась, но музыка стихла. Только дверь хлопнула позади дома. Всё равно пора было сделать перерыв, так что Тея спустилась вниз посмотреть, что происходит. "Да, Махикс!" крикнула она. Это вы? Приглушённое рыдание или, возможно, кашель. Медленные шаги. Сухой шелест, словно качающийся на ветру камыш. "Дама Хикс?" Снова позвала Тея, в этот раз громче. Настоятельница появилась из сумрака. К длинной до пола юбке пристали сухие листья и протики. "Всё в порядке?" спросила Тея. Дама повернулась к ней. "Мёртвые" Без всякого выражения произнесла она: "Все мертвы". Из открытой двери в сад повеял арктическим холодом. "Что? Кто мёртв?" "Рыбки. Золотые рыбки. Все до единой отравлены". "Вы уверены? Может, просто погода слишком холодная?" "Какие глупости. Даже когда пруд замерзал, с ними ничего не случалось". Их отравили. Посмотрите сами. Да, дядя до Прода, ты я включила в телефоне фонарик и посветила. Настоятельница не ошиблась. Брюшки всплывших в воде рыбок белели в темноте. Ты я наклонилась ближе. Видно было плохо, но ей показалось, что жабры у них какого-то зеленоватого оттенка. Действительно было очень похоже на яд. Тут что-то привлекло её внимание. В свете фонарика поблёскивали радужные переливы. Подходить ближе необходимости не было. Она и так поняла, что это призрачные поганки. Точь в точь как те, что они с девочками видели в лесу. Мог ли кто-то специально отравить ими рыбок? По дороге в дом она посвятила на грядки. Растения сморщились и высохли. Даже размарин. Еще вчера эти зимние травы прекрасно себя чувствовали. И растения тоже, сказала Тэя, ждущая в дверях даме Хикс. Даже розмарин, а ведь его почти невозможно убить. Теперь настоятельница выглядела обеспокоенной, нервно стискивая руки. Скажите девочкам не выходить сюда на некоторое время, сад под запретом. Мы не знаем, опасно ли это для людей. Тэ вытянула руку в перчатке. Вы знаете, что это? Призрачные паганки? Глаза её собеседницы удивлённо расширились. Откуда они здесь? Кто мог это сделать? И зачем? Что это? Очередная глупая шутка? Или кто-то из преподавательского состава так боится их присутствия, что изо всех сил старается запугать? Связано ли это каким-то образом с жучками в чае и кучками земли в кабинете? Что сам дом тоже отравлен? Мысль была просто нелепой, но как не старалась, то и не могла от нее избавиться. Она знала, что девочкам придется рассказать о саде и их находках. Ты я не хотела их пугать. Кто знает, насколько легко поддаются внушению девочки-подростки, особенно после опытов с доской Уйджи. Но все они достаточно умны, и простыми отговорками отделаться не получится. Объяснить, почему сад теперь под запретом, можно только правдой, ну или по крайней мере, смягчённой версией. Когда сервировали ужин, сэндвичи из поджаренного хлеба и молоко, ты несколько раз хлопнула в ладоши, призывая к тишине. Не вдаваясь в подробности, она попросила девушек не выходить в сад, пока не осушат пруд. По какой-то причине все золотые рыбки погибли, сообщила она. "То, вероятно, тому есть простое объяснение, но пока мы не узнаем подробностей, я прошу вас не приближаться к саду". За столом поднялся переполох, какие-то голоса звучали обеспокоенно, другие негодующе, но все хотели знать больше. Мисс подняла руку Джой. Тогда я не придала этому значения. Но после игры в хоккей на прошлой неделе я услышала, как мистер Поу и мистер Батл обсуждали: "Продержимся ли мы в школе хотя бы год?" Мистер Батл тогда сказал, что очень этому удивится. Как вы думаете, это может быть связано? Кто-то пытается напугать нас так, чтобы мы сами уехали? Тею охватила неожиданная ярость. Пусть думают что угодно, но как смеют они говорить такое в присутствии учеников? Вы вовсе не джой, заверила её Тея, стараясь держать себя в руках. Это просто болтовня. Лучше не обращать внимания. Согласны? Будь она проклята, если позволит кому-либо прогнать её учениц. Они заслужили право находиться здесь, не меньше мальчиков. Дамис, раздались шепотки, и Тее вновь пришлось поднять руку, призывая к тишине. Пожалуйста, пока никаких обсуждений. Заканчивайте ужин. И можете быть свободны до отбоя. Бросив взгляд в сторону кухни, Тея увидела, что дверь открыта, а в проёме стоит Мойра. Когда девочки отправились по своим комнатам, Тея заглянула к ней. Вы давно здесь живёте? спросила она женщину, которая тем временем протирала скамью. Всю свою жизнь, прервавшись на мгновение, ответила та. Получается, вы знакомы с историей дома? Немного. За эти годы чего тут только не было? Есть ли что-то, о чём мне нужно знать? Ну, мой раземешкалась. Да? Некоторые считают, что дом проклят. Я в это, конечно, не верю, поспешно добавила она. Иначе я бы здесь не работала, верно? А что за проклятие? Никто не задерживается здесь надолго. Все говорят, Что дому что-то нужно, или он хочет от чего-то избавиться. Просто отлично, подумала Тея. Сначала по Упы Батл, теперь этот дом. Что ради всего святого это значит? не выдержала она. Здесь случались пожары? Да, но рано или поздно пожар случается в любом старом доме, особенно если ему несколько сотен лет. И есть привидения. Добавила Мойра. Я слышала об этом, но откровенно говоря, разве эти истории выдумывают не специально для привлечения бизнеса, а не наоборот? Голос тей звучал спокойнее, чем она на самом деле себя ощущала. Мойра пожала плечами. Скажите, а вы знаете что-нибудь о горничной, служившей здесь в XVIII веке? Думаю, ее могли обвинить в колдовстве. Дом тогда только построили. Никогда о таком не слышала, задумалась Мойра. Но я бы не удивилась. Множество женщин из дешних мест считали ведьмами. Вот почему никто без крайней нужды не заходит в гробиливут после захода солнца. Ты согласно кивнула. И имя той девушки попалось мне в книге про сестер Хансель. Возможно, получится узнать больше. Определенно попробую. Помедлив, она добавила: В той книге ещё был символ. В самом деле, изображение стрелы. Мойра неловко дёрнула левой рукой. Вы что-то ещё знаете об этом? Тихо спросила Тея. Женщины из старинных родов, начала она. Течьи предки жили в этом городе и окрестностях, и ещё несколько веков назад. Продолжайте. Мы все поддерживаем друг друга. Что-то вроде сообщества. Мы узнаем друг друга по этому знаку. Матушка носит свой на ожерелье. Сообщества? Да.